Глава 17. Будет по-моему. Ночь не прошла для меня бесследно. Мало того, что заснула я в третьем часу, так еще потом снились какие-то сюрреалистические кошмары. То я сидела на крыше дома, а в небе парили три дракона, белый, красный и золотой, уничтожая город своим пламенем. То я в героической позе с куском сжженного тоста наголо призывала армию Саламандр за своей спиной искоренить крылатых паразитов. Но венцом всего этого бреда был персинг в моем носу. Ничего необычного, скажете вы, но я с вами не соглашусь. Это был тот самый Данган, который я якобы проглотила. Мало того, что он почти заменил мне нос, так еще и дышать было почти невозможно. «Ты моя жена и должна носить символ нашей любви на виду», — гордо произнес Грант в моем сне, любуясь гротескным украшением. А потом достал из кармана еще жменю крупных опалов и протянул их мне. Я немного всплакнул за просмотром мелодрамы, и вот результат. Он потряс рукой, отчего камни начали издавать неприятный звук при столкновении, и протянул их мне. Я отшатнулась, но ловкий дракон успел схватить меня за запястье и высыпать данганы в мою открытую ладонь. «Тебе записать к мастеру по персингу или сама вставишь?» Еще никогда в жизни я не испытывала подобного ужаса. Хотелось зашвырнуть пригоршню слез драконища за пределы Млечного Пути, лишь бы их не видеть и не чувствовать в своем теле. Нет. И это было уже наяву. Я так испугалась перспективы ходить вся в дырах и камнях, что мгновенно проснулась. Холодный пот проступил на лбу, а в руках чувствовалась дрожь от слабости. Кажется, сказывалась голодовка и моя больная фантазия. «Неужели сон?» – спросила сама у себя, а потом с замиранием сердца подняла ладони к лицу и ощупала нос на наличие инородных предметов. Все было чисто. Даже дышать стало легче. Что-то теплое и живое зашевелилось в районе моего бедра под одеялом, и это заставило меня снова впасть в оцепенение. Неужели данганы способны возвращаться к избранной дракона? Я настолько живо представила себе медленно ползущие по мне опалы, что так и норовят заткнуть любые выемки и отверстия в моем теле, что непроизвольно вскрикнула. Из-под одеяла высунулась сонная мордочка саламандры и вопросительно уставилась на меня, а я тем временем замахнулась на воображаемые Данганы ночником. Жорик очень удивился, когда увидел меня в боевой готовности, однако поджаривать не спешил. «Черт!» «Я сойду с ума с этим мужчиной и всем его потусторонним миром монстров», — Облегченно выдохнула и поставила ночник на место. «Вот скажи мне, Жорик, я похожа на аферистку?» Ящерица не ответила, но слушала внимательно. Кажется, перемирие было установлено. «Да при таких снах я к этой слезе души и на пушечный выстрел не подойду. Уже жалею, что поддалась уговорам своих коллег и притронулась к этой вещице. А ведь я ее держала во рту. Мне внезапно стало плохо. Даже хотела бежать в уборную, но все равно желудок был пуст, так что осталось на месте. Жорик положил свою шершавую лапку на мою ладонь и посмотрел в глаза с таким сочувствием, что я чуть не расплакалась. Однако наступил новый день, и я знала чуточку больше о драконах и прочих существах, чем позавчера. Это вдохновляло на новые подвиги и попытки наладить свою жизнь. Муж драконище это не приговор. Это лишь досадная помеха с возможным персингом. И больше ничего. Именно так я убеждала себя подняться с кровати и привести лицо, волосы и тело в порядок. У меня была запланирована миссия на сегодня. И я не собиралась сдаваться. Если Люк мог позволить себе жить как раньше, чем я была хуже? Ответ прост. Ничем. Это самый простой и в то же время эффективный козырь в моем рукаве. Мне можно ровно столько, сколько и ему. Доброе утро. Я зашла в столовую с широкой улыбкой и энтузиазмом, которого не испытывала. Может, только чуть-чуть. «Почему ты здесь?» — заворчал Грант, натягивая на оголенный торс футболку. Мужчина наверняка привык завтракать в одних домашних штанах, а теперь этой традиции пришел конец из-за меня. Это принесло небывалую радость моей душе. Мстительная ведьма во мне ликовала. «Ты меня сюда привел», — спокойно ответила и присела напротив босса. «Я говорил о другом. Почему ты так рано здесь, в столовой?» Уточнил Люк, отложив вилку. Перед ним исходил паром только приготовленный омлет с грибами, базиликом и помидорами. Но даже его божественный запах не смог перетянуть внимание начальника. В этом состязании я оказалась безоговорочным победителем. «Чтобы позавтракать, ты ведь занимаешься тем же?» Я указала на полную тарелку Гранда, чуть не пустив слюну. А вот мой желудок не был столь же сдержан в выражении своих желаний, как его хозяйка, и издал протяжный бург. Ты против? Я внимательно посмотрела на мужчину, стараясь перевести его внимание сорчащего живота на свое лицо. И это сработало. А должен? Недовольно произнес дракон, наколол на вилку приличный кусок омлета и целиком засунул его в рот. Я думала подавиться, но нет. Боюсь, такие, как мой босс, никогда не давятся. Даже от зависти. Больше дракон не взял ни крошки. Он просто поднялся из-за стола и ушел в сторону своей спальни. Наверняка собирался переодеться в костюм, ведь скоро нужно было ехать в офис. Я решила не отставать. Пододвинула тарелку мужа к себе и с огромным удовольствием доела ее содержимое. Даже добавки взяла, голод был просто зверским. Благо, готовил Грант ни на одного. Сложно было сказать, начал он это делать после моего появления или и раньше его блюда превышали одну порцию, однако я была благодарна ему за это. Когда начальство наконец покинуло единственное укромное местечко на первом этаже, я уже допивала кофе. Его тоже заварили в кофемашине на двоих. Даже не знала, что думать по этому поводу. Я готова. Встать на пути Гранда было дерзкой идеей, но я все равно это сделала. Дракон опешил и чуть не выронил чип от машины, однако я добилась своего. Люк остановился. «К чему?» Он выглядел растерянным и раздраженным. Видимо, ему еще никогда не приходилось иметь дело с женщиной в собственном доме, у которой были бы те же права, что и у него. «Ехать на работу», — весело ответила в душе хихикая, как старая ведьма над котлом с зельем импотенции. «Ты нашла работу?» Похоже, этот факт его здорово озадачил. Не думал драконище, что его дражайшая супруга кинется работать, а не сядет к нему на шею и свесит ножки. Была такая мысль, но я ее быстро отмела. Во-первых, это не мои деньги и не мой дом. Я лишь временное неудобство, которое вскоре уйдет на все четыре стороны. Во-вторых, жить на что-то нужно будет, особенно когда брак станет недействительным. И в-третьих, хорошая работа никогда не помешает. К таким выводам я пришла во время своей бессонницы, и они оказались мне вполне разумными. Как говорится, бери от жизни все, пока можешь. Я ее и не теряла, мягко намекнула, улыбаясь еще шире. Если дракон не дойдет до нужных выводов сам, у меня лопнет лицо. Ты хочешь вернуться в агентство? Он сделал опасливый шаг в сторону от меня, будто я внезапно покрылась страшной и заразной сыпью. Неужели желание зарабатывать на жизнь, занимаясь любимым делом, это так сверхъестественно для Гранда? Он и в самом деле думал, что я сяду на попу и буду медленно, но планомерно опустошать его счет? Стало обидно. Я хочу работать в арт-отделе, у меня как раз соответствующее образование для разработчика эскизов. Не видела смысла оставаться помощником босса, когда мы внезапно стали мужем и женой. Это было как-то неправильно с точки зрения этики а вот должность на другом этаже, никак не связанная с прежними обязанностями и самим Грандом, как раз подходила. «Нет», — отчеканил каждую букву дракон. Я не успела среагировать на отказ, люк уже был у выхода, и брать меня с собой не входило в его планы. Я никогда не запрыгивала в движущийся автомобиль, как и не выпрыгивала из него. Неприятный опыт, который я не желала повторять когда-либо в жизни снова, однако в тот момент мне пришлось проявить настойчивость. Дело в том, что мой муженек заблокировал машину, как только сел в нее. После моих тщетных попыток открыть пассажирскую дверь оставалось только вернуться в дом. Нет, не потому что я сдалась. Мне нужен был запасной брелок с чипом. Когда я выскочила на дорогу, дракон уже выезжал из ворот. Все, что мне оставалось, это разблокировать двери и на скорости в 10 километров в час запрыгнуть в салон. Было больно. Пострадала рука и копчик, но оно того стоило. «Ты что творишь?» расшипел разъяренный ящер, но я не испугалась, не после того, как провернула такой опасный трюк. «Вези меня на работу, немедленно!» Потребовала, глотая воздух ртом и игнорируя разноцветные круги перед глазами. Не хотелось прибегать к этому способу, но Грант сам виноват. Не хочет по-хорошему, будет по-моему. Ехали мы размеренно, Без резкого торможения или вдавливания педали газа в пол, несмотря на напряженную атмосферу в машине. Грант долго молчал, долго терпел и сдерживал все внутри, но где-то на полпути к офису не выдержал. «Ты полоумная прыгать в машину на ходу!» Отличное начало разговора. Драконище прирожденный дипломат. «Ты совсем невоспитанный бросать девушку и запирать от нее машину!» Спокойно парировала, не чувствуя за собой вины. Тебе завез бы Владимир, я ему позвонил. — Молодец. Гораздо же ты гонять людей без надобности. — Это его работа. Кажется, у кого-то сдавали нервы. — И ты мог бы сэкономить на бензине и оплате труда, если бы изначально взял меня с собой. Ты такой транжира, как еще миллиардером стал. Я повернулась к мужчине, уставившись на заострившийся от напряжения профиль. — Тебе что, дань сносили со всех деревень? На последних словах он поперхнулся воздухом и с возмущением уставился на меня. Чуть со столбом не поцеловались из-за его горячности и безответственности. «Как вообще так можно?» «Меня бы этот удар не убил», — как само собой разумеющееся произнес Грант, продолжая вести машину. «То есть ты меня хотел убить? Нет жены, нет проблемы?» Я с ужасом ожидала ответа. «Нам нельзя убивать людей». Сквозь зубы процедил дракон. На его ладонях начала поблескивать золотом чешуя. Лучи солнца отражались от нее, и по салону запрыгали цветные зайчики. Красиво, если бы не было так пугающе. Но так хотелось, да? Не смогла удержаться, даже зная, что у люка вылезут клыки и когти от моего подначивания. Уж слишком велик был соблазн. Возможно. Неожиданный ответ. Не сказала бы, что приятный. Я даже сглотнула, так мне не хотелось верить в его правдивость. Небось, пожалел машину. Пробурчала себе под нос, отворачиваясь к окну. Все лучше, чем смотреть на ненавистный профиль. Я же транжира и миллиардер. К чему мне жалеть какую-то иномарку? Фыркнул дракон и включил радио. Его настроение резко подскочило до отметки «Сделал гадость на сердце радость», когда мое застряло где-то между жопа и полная жопа. Больше я не разговаривала с боссом, пока на глаза случайно не попался зоомагазинчик, где я все время покупала корм коту. Коту! Атос! Кажется, я никогда в жизни так не орала. Люк чуть навстречу не выскочил от неожиданности, но справился с управлением и настолько немного качнула: Ты тронулась умом? Я чуть крылья не выпустил. Что? Я не могла думать ни о чем, кроме своего лысого кота, которого оставила умирать с голоду в затопленной квартире. Меня аж затошнило от подобных мыслей. Чуть не сменил ипостась. Как бы ты объясняла потом прохожим и полицейским подобное зрелище? Машина, а из нее торчат два огромных нетопыренных крыла. Представила? Честно говоря, я в тот момент представляла только трупик котоса и какой гробик я куплю для него. Никакие крылатые иномарки даже рядом не мелькали. «Атос — это то черное нечто, что жило с тобой?» Кажется, ветеринар назвал это котом, но я уверен, он ошибся. «Ты видел Атоса?» Я с таким энтузиазмом вцепилась в рукав начальника, что он был вынужден отдать мне на откуп целую руку. Вести пришлось одной, но машина была на автоматической коробке передач, так что это не стало проблемой. Только по фотографиям, которые прислала ремонтная бригада. «Владимир забрал твое животное из квартиры в день потопа и завез в ветеринарную клинику. Там это чудище и живет», — спокойно рассказал Грант, позволяя дергать его за рукав. «Я должна его забрать», — решительно заявила, уставившись на мужа. «Должна? Это где-то прописано законом?» Он с опаской посмотрел на меня. «Это прописано совестью и любовью к животным», — пояснила очевидные вещи, известные всем, кроме черствого драконища. Кто бы сомневался, у него в питомцах настоящие оборотни. Чего еще ожидать от такого мужчины? «Мы должны его забрать». Повторила, чтобы до него окончательно дошло. «Я не сдамся». «Мы? Ну нет, это твоя крыса, тебе ее и травить». Кажется, он действительно испугался перспективы убивать кота. Только я так и не поняла, с чего он взял, что я хотела избавиться от животного. Все было ровно наоборот. «Я заберу его домой». Он будет жить с нами. После этого Люк застыл изваянием и, кажется, даже не дышал. Его пальцы на руле не двигались, ноги не давили на педаль, а взгляд не смещался с одной точки. Кажется, я сломала дракона. «Люк, эй, ну ты чего? Котик, это хорошо. Он тепленький, мурчит и лащится. Ходячая прелесть». «Ходячая гадость», — отмер босс. «Так, не хочешь по-хорошему, будет как всегда». Я заберу Атоса домой в любом случае, отвезешь ты меня туда или я доберусь пешком, однако у тебя есть выбор. Или привезти животное с как титочкой и прочим необходимым для его сытой жизни, или я привезу кота на руках одного и пусть будет, что будет. Задумался, даже сбавил скорость, но все еще молчал. Мы выезжали за город, поэтому лучше было принять окончательное решение сейчас, чтобы потом не возвращаться назад и не тратить бензин. Решила подтолкнуть его к правильному решению. Кот и квартира. Как думаешь, кто сдастся первым? Твой кожаный диван или когти Атоса? Виск тормозов, крутой вираж на ручнике, драйв, и вот мы уже мчали назад в город, чтобы забрать моего питомца. Не так это было и сложно. У всех есть рычаги давления, просто нужно их найти. Ой, а кто это такой красивый у тебя? Нежным голоском пропела Лиза, протягивая свои руки к коту. «Это Атос. Теперь он живет с нами». Гордо озвучила она весь офис, будто трубя о своей маленькой победе над огнедышащим драконищем. Грант прошел мимо меня, бормоча что-то под нос, но отрицать очевидное не стал. Кажется, там было что-то про женщин, ведьм и крыс для зелий, но я плохо разобрала. Главное, что я отстояла своего кота. Приятно, черт возьми.